Внушение при помощи магнитофонной записи. Внушение при помощи магнитофонной записи наиболее эффективно для высоко внушаемых людей и для тех, кто уже прежде проходил сеансы гипноза. Повторные сеансы, проводимые при помощи магнитофонной записи, где будет звучать уже известный голос врача, в этом случае становятся условно рефлекторными. В подобного Роды в сеансах есть свои преимущества, так как их можно проводить дома в удобных для этого условиях и проводить столько раз, сколько это необходимо. Но в то же время могут быть и осложнения, которые в домашних условиях исправить невозможно. Эти осложнения связаны с отсутствием связи с врачом. Если в специальных условиях сеанс лечебного внушения это всегда диалог врача с больным, и в случае осложнения врач всегда может найти выход из него, То в домашних условиях этого диалога нет, и состояние пациента самостоятельно получающего сеанса гипноза контролировать некому. То же самое можно сказать о сеансах по телевидению, по телефону, при помощи писем. Конечно, если такие сеансы проводятся без погружения в гипнотический сон, то относительный самоконтроль стороны пациента сохраняется, и риск получить осложнения в значительной мере снижается. Основным осложнением, которое чаще встречается у людей с истерическим складом личности, может быть застревание в гипнотическом состоянии. Могут быть и другие различные побочные нежелательные симптомы, которые предугадать невозможно, предотвратить можно только с помощью врача. В зависимости от того, будет ли проводиться сеанс ночью, во время сна или днем, в период бодрствования или же он будет проводиться без специального погружения в гипнотическое состояние, методы проведения их сеансов будут различным. Если лечебные сеансы проводятся ночью во время обычного сна, то в этом случае необходимо их проводить, так как это делается при лечении детей раннего возраста, когда ночной сон переводится в гипнотический, неполный. Длительный сеанс может быть от 30 до 40 минут, с перерывами для повторного установления контакта с голосом гипнотизера. В том случае, когда сеансы проводятся днем, то они проводятся так же, как и в кабинете врача, с гипнотизацией, затем лечением и последующим выходом из гипнотического состояния. Сеансы, проводимые в бодрствующем состоянии, выполняются так же, как это делается в случае низкой внушаемости пациента, то есть он должен повторять слова внушения вслед за голосом врача, записанным на бакдафонную пленку. Принцип проведения сеансов любого типа один и тот же. Лечебное внушение чередуется с внушением, направленным на сохранение контакта пациента с голосом врача. Беспокойство по поводу того, что при проведении ночных сеансов человек может не выспаться – Не должно быть так в подобных случаях, качество ночного сна в значительной мере повышается.